Глава двадцать первая. Угроза. «Со временем следы преступления бледнеют, а потом и вовсе исчезают», мысленно рассуждал Ардашев, рассматривая в микроскопе волос, изъятый с места убийства Кутасова. Скрипнула дверь. В лаборатории возник Войта. Не произнеся ни слова, он тихо примастился на стуле. Клим Пантелеич оторвался от окуляра, повернулся к помощнику и сказал Доброе утро, друг мой. Простите, что помешал. Ничего страшного. Я уже закончил. А что изучали? Волосы изъяты из Иеронимова 15. Полагаю, они принадлежат убийце. Вы в этом уверены? Почти. Но относиться к Кутасову они явно не могут, так как он брил голову наголо. Можно, конечно, допустить, что это волосы от посетителя, сидевшего в кресле задолго до убийства, но это маловероятно. Я говорил с горничной. Она сказала, что хозяин не переносил пыль, и она чистила мягкую мебель и ковры вакуумным пылесосом всякий раз, как он покидал особняк. И уж точно наводила порядок в комнате, где произошёл взрыв, за день до убийства. И каков результат? Серцевина волоса, пигментные клетки, края, корни и эпителиальный слой прекрасно просматриваются. Отлично. Не будем обольщаться. Как говорят в России, поживём увидим. А какие у вас успехи? Удалось ли выйти на Смутного? Общался с ним. Он, оказывается, выведал у кого-то, что я не служу в полиции, и потому согласился на встречу. Документы и крест у него. Но расставаться с бумагами не торопится. Видимо, понял их важность. Говорит, что готов продать их Кисловскому вместе с фальшивым крестом, а если тот откажется, то продаст бумаги заказчику, а крест газетчикам. И отпишет им письмецо. Уж тогда репортёры не оставят камня на камне, не только на Кисловском, но и на всех русских эмигрантах. Малва пройдёт, что все русские мошенники. Я посоветовал ему не торопиться. Сказал, что, возможно, мы заплатим ему и за крест, и за документы, но не так много, как он хочет. Зато у него не будет никаких неприятных неожиданностей. Дал ему понять, что заказчик может с ним расправиться. Мы разговаривали не более двух минут. Он все по сторонам озирался. Трясся, как заяц. Я оставил ему визитную карточку нашего сыскного агентства. Смутный обещал протелефонировать, если заказчик назначит ему встречу. А потом ни с того, ни с сего он сорвался как ошпаренный и запрыгнул в коляску к проезжающему мимо извозчику. Ловкий чёрт. Заказчика описал: лет 35-40, с усами, чёрная шевелюра с лёгкой проседью, небольшой, зависина, смотрит с хитрицой. Так это каждый второй чех из названной вами возрастной категории. Войта пожал плечами. Он же не художник и не сыщик, как смог так и обрисовал? Хотя Задумчиво вымолвил Ардашев и вновь приник к микроскопу. Раздался стук в дверь и послышался голос Марии. Прошу прощения, Клим Пантелеевич, позволите? Входите. К вам господин Кисловский с каким-то господином, говорит, что у него архиважные сведения. С долей иронии выговорила секретарь. Видите в кабинет, кивнул Ардашев. Я, пожалуй, пойду? спросил Войта. «Ни в коем случае. Оставайтесь со мной». Кисловский был встревожен. За ним следовал светловолосый человек, среднего роста, с рыжими усами, в костюме тройки и с черным в белый горох галстуком. «Добрый день, Клим Пантелеич. Добрый день, Панвойта. Подозреваю, что на всех членов нашего братства начата охота. Абрам Осипыч Кутасов — первая жертва. Никому неизвестно, кто станет второй». Поэтому мы решили по возможности передвигаться парами. Прошу любить и жаловать. Мой соратник по борьбе с большевиками Антон Францевич Вельмошка». Гость протянул руку почему-то сначала Войте и только потом Ардашеву и добавил прокуренным голосом. «Бывший советник губернского правления Вятской губернии». «Вацлав Войта». «Рад». «Ардашев, частный детектив», ответил на рукопожатие хозяин кабинета. «Наслышан. Еще до Октябрьского переворота о вас писали газеты, что вы расследовали целую серию убийств на Кавказских минеральных водах. Но, насколько я знаю, вы не служили судебным следователем, а, напротив, входили в сословия присяжных поверенных, не так ли?» «Совершенно верно. А откуда у вас, простите за любопытство, такие глубокие познания в расследовании преступлений?» «Видите ли, начиная с 1907 года, Я брался за защиту только тех клиентов, в чьей невиновности был абсолютно уверен. И метод их оправдания в суде присяжных был прост. Я находил настоящего злоумышленника еще до вынесения вердикта. Набрался опыта, поэтому уголовный сыск для меня весьма привычное занятие. Благодарю вас, сударь, за столь подробное пояснение. Ардашев указал гостям на свободные кресла и спросил. «Итак, Никонор Евграфович, что случилось?» «Очередное послание. Подбросили». Кисловской протянул лист, вырванный из блокнота с дешевой бумагой. «Убийство Кутасова. Первое предупреждение. Даю еще три дня. Если денег не будет, получите второй труп». Вслух прочитал текст Клим Пантелеич. Он достал из ящика стола первую записку и положил рядом. «Похоже, одна рука, но толком не разберешь. Буквы печатные, но так же пляшут, как и в первом письме». заключил Кисловский. «И ошибки имеются», — заметил Войта. «Даже не знаю, что делать», — озабоченно вымолвил старик. «А по-моему, все ясно. Мы должны сегодня же отнести посылку, набитую бумагой, на главпочтамт и посмотреть, кто ее получит», — вмешался в разговор вельмошка. «Там его и сцапаем». «А что это даст?» — засомневался Кисловский. «А что это даст?» — засомневался Кисловский. Как мы сможем доказать, что человек, получивший посылку, и есть убийца Кутасова? Преступник может подослать на почту кого угодно, всучив ему упомянутую купюру в 20 крон. К тому же, по понятным причинам, я не рассказывал полиции об этих угрозах. Вымогатель отвёл нам 3 дня. Что ж, и на этом спасибо. Время ещё есть. Идея Антона Францевича не так уж плоха. Вы отправите посылку, но только не сегодня, а послезавтра утром. К вечеру она придёт на Индрижскую 909/14. Залом мы возьмём на себя и проследим, кто её получит и куда доставят. Ардашев бросил взгляд на Войту, и тот, понимающий Кивонов: "Господа, поймите, я не ясновидящий, не оракул и не общаюсь потусторонними духами, чтобы при зажжённой свече услышать послание господина Кутасова из того света и узреть души губцов в старом зеркале". предстоит проанализировать сложившуюся ситуацию и только потом действовать. Но пока мы будем размышлять, он ещё кого-нибудь порешит, засомневался Никанор Евграфович. К сожалению, от этого никто не застрахован. Ну и злоумышленнику теперь не так-то просто застать в расплох членов центра действия. Вы правы, без оружия у нас никто не ходит, Вильмошка демонстративно отодвинул полупиджака. Из-за ремня показалась рукоять зауера. Верное решение, согласился Ардашев. Клим Пантелеич, скоро я получу долгожданный кредит в 1 млн английских фунтов. Эта сумма будет направлена на поддержку вооружённых сил Юга России. Каким образом вы хотите отправить деньги? После заседания Центра действия мы пошлём одного из наших членов с деньгами в Хеп. Там находится школа русских лётчиков. В Россию вылетает бомбовоз "Гиаф" с будущими лётчиками на борту. Это самый надёжный способ, ведь банковские переводы с России приостановлены. Главное получить кредит до вылета бомбовоза. Ваш представитель тоже полетит в Россию. Безусловно, он будет отвечать за сохранность всей суммы. Вы уже решили, кто это будет? Пока ещё нет. Дела это чрезвычайно опасно. Выбираю достойную кандидатуру. Я могу присутствовать на вашем заседании?» Кисловский поднялся. Встал и Ардашев. Старик взял хозяина кабинета под руку, отвел в сторону, так, чтобы не слышал вельмошка, и спросил полушепотом. «А как я вас представлю? Как частного детектива? Объясните, что по вашей просьбе расследую кражу из сейфа в Банка Славе и теперь еще и убийство господина Кутасова». Хорошо, только Кизловский замялся. Вас что-то смущает? Видите ли, я собирался обсудить с братьями вопросы, о которых не говорят в присутствии посторонних. Они не поймут, если это произойдёт при вас. Не волнуйтесь. После окончания собрания я уйду, чтобы никого не смущать. Но у меня нет от вас секретов. Давайте сделаем так. Я проведу вас в соседнюю комнату. И там, благодаря специальной вставке из фиолетового стекла и слуховому окну, вы сможете не только видеть, что происходит, но и слышать. Отлично. Признаться, у меня складывается ощущение, что вы не доверяете членам центра действия. Верно? Тогда я отвечу вопрос на вопрос. Кто, кроме служащих банка и вас, лично знал о том, в каких конкретно ячейках хранится кредитный договор и сам крест? Только братья Они же, как вы понимаете, являются и членами центра действия. В том-то и дело, тяжело вздохнул Ордашев. У меня есть подозрение, что вор был осведомлён о точном месте нахождения креста и документов. Вы полагаете, его наняли? Да. Думаете, кто-то из наших? Не могу этого исключать. Но как бы там ни было, я буду у вас. Приду раньше и, вероятно, не один. С паном Войтой и не только. «А кто еще?» «Простите, но пока не могу сказать, но вы не переживайте. Это очень надежные люди, которые умеют хранить тайну». «Хорошо. Пусть будут. Я согласен. Только сообщите мне заранее дату и время собрания. Протелефонируйте». «Обязательно». «Премного вам благодарен». «Нет, Клим Пантелеич, это мы должны благодарить вас за бескорыстную помощь. Что ж, не будем отрывать вас от дел». Киславский встал и повернулся к спутнику. Нам пора. Вельможка поднялся. Всего доброго, господа. Прошу вас быть очень осмотрительными. Гости направились к выходу вместе с Ардашевым. Когда входная дверь за визитярами закрылась, навстречу Климу Пантелейчу уже шагал облачённый в пальто Войта. Оружие не забыли? Обежайте, натягивая перчатки, ответил помощник. Вацлав, оттащить его. Что это за игры? И будьте осторожны. Удачи. Спасибо, шеф. На выходе бросил сыщик и растворился в морозном воздухе улицы. Ардашев вернулся в лабораторию и вновь принялся изучать содержимое одного из бумажных конвертов, принесённых из квартиры покойного пана плечки.